17 января 10. -е. Недостаточно осознать постоянство близости учителя. Надо удержаться в ней. Она есть всегда, но при условии сознательного и постоянного устремления её сохранить, её удержать и в ней пребыть неотменно. Мало достичь, надо удержать достигнутое. Мало взойти на следующую ступень, но не нужно устоять. За достижением всегда следует длительный испытательный период на прочность, устойчивость и постоянство того, что было завоевано. Удержаться на высоте завоеванной задачи нелегко, и баллонные сущности ещё нежитые полностью влечёт вспять в прошлое. Поэтому время после достижения самое опасное. Многие, не нашедшие в себе сил, удержаться отступают, лишая себя результатов достигнутых. Так пока со мною, пока сердце полно устремлением ко мне, возможности завоеванные не только охранены, но и возрастают безмер. Убережёмся от рывна души и безразличия, насылаемого тушителями света. пристально следящими за каждой возможностью угасить свет. И мысли, и людей, и условия поцелают такие, чтобы свет ваш потух под натиском нудной обычности. Свет утвержденный следует охранять зорко, настороженно и постоянно. Много врагов света, и много личин, и много спин, за которыми они прячутся. Подойти не смеют, ибо знают, что вы охранены, и боятся обжечься. Но подсылают сознательных и бессознательных помощников своих. Будьте всегда на дозоре и при всех условиях. Свет светит всем, но светильник охраняется зорко и бдительно, а чь бы это ни было рук. В святилище не допускается никто, даже близкие. Да инство общения учителя с учеником оберегается всеми силами духа. Умеет человек хранить земные сокровища и ценности. Сокровища духа нуждаются ещё в более лучшей охране. Сокровеннейшие оберегите.